Глава третья. Я стоял, подпирая стену, и смотрел, как народ рассаживается прямо на полу. От ощущения дежавю меня спасало только то, что сейчас я в лицо знал практически каждого из зрителей. Каждому ведь я сам билеты продавал, а компашку художников Шутихина я помнил с прошлого раза. Кроме того, в этот раз мы приехали заранее. Я, Лариска и музыканты. Сеструха всю дорогу была притихшей, иногда сжимала мою руку от переизбытка чувств. И когда мы приехали в нехорошую квартиру, чтобы забрать оттуда папоротник и отвезти их в студию. И когда все они, и Шутихин с его лысым бородатым приятелем сидели на кухне, курили и вели высокодуховные разговоры, обсуждая поэму Венечки Ерофеева Москва-Петушки. Я поглядывал на Ларису, которая молча сидела в углу дивана. Вцепившись в подлокотник, она с круглыми глазами ловила каждое слово из художественного кружева, которое плела в своем разговоре творческая интеллигенция. От меня все эти разговоры про бухло, ангелов и путь к Богу через пьянку были с одной стороны бесконечно далеки, с другой слушать их мне нравилось. С таким огнем все говорили, с такой экспрессией, философия, скрытые смыслы, Вот это все. Сам я сегодня в разговоры высоким штилем не лез. По-быстрому решил организационные моменты, узнал, что Шутихин снова намерен устроить автопати для своих после концерта и что сенсей уже об этом в курсе. И что ночью, в частности, будет обсуждаться вопрос о дополнительных концертах папоротника. Ну, раз уж случилось, что ребята здесь будут еще несколько дней, как-то глупо упускать такую возможность. Тут я Ясен Пень. Навострил уши, потому как в разговоре промелькнула еще какая-то концертная площадка, про которую я раньше не слышал. А значит, это еще один потенциальный пункт в мою записную книжку. Вова! шепотом сказала мне на ухо Лариса мне кажется, что я сплю. Это тебя разговоры творческой интеллигенции усыпили, усмехнулся я. Ой, да ну тебя! фыркнула Лариса. Просто тут все по-другому. Такие люди интересные, такие темы. Ты, главное, не проникайся этой высокой философией, я подмигнул, а то потом запаришься от хронического алкоголизма лечиться. «Попрошу», — встрял в наш занимательный диалог сидящий рядом со мной Шутихин-старший. «Не следует путать приземленный алкоголизм с высокодуховным возлиянием как инструментом познания...» «Самого себя! Вот видишь, я же говорил!» Я толкнул Ларису локтем в бок. «Ты как вообще? Не скучно тебе?» «Кажется, что мне никто не поверит, что я сидела с сенсеем на одном диване». «Ага, то есть то, что ты с ним в троллейбусе ехала на задней площадке, а до этого еще бегала на кухню, чтобы для него чайник поставить. Никого не удивит?» Я засмеялся. «Ну, Вова!» Лариса спрятала лицо в ладони. «Ну вот, ее уже, кажется, и не парит та фигня с мудаком-соседом», – подумал я. «Это хорошо. Ей в школе, конечно, припомнят, но под ворохом новых впечатлений это будет не так болезненно». Переодетая в джинсы и мою клетчатую рубашку, сестра визуально отлично вписывалась в эту компанию. Даже не скажешь, что час назад она была одета в короткую юбку с олимпийкой, а волосы были вплетены шнурки от ботинок. «Это такие странные взрослые», — снова прошептала мне на ухо Лариса. «Я таких раньше не видела». «Мир велик и разнообразен», — философски заметил я. Потом наши неспешные посиделки на кухне закончились, потому что начали собираться зрители. Дверной звонок трезвонил практически без перерывов. Гора обуви в прихожей становилась все выше. И когда я в следующий раз зашел на кухню... Моя сеструха уже не сидела, сжавший скромный комочек в углу дивана, а горячо спорила с одним из потлатых музыкантов папоротника. Что-то про скрытые смыслы мастера и Маргариты. «И снова здравствуйте!» Сенсей занял свое место в центре студии на стуле с высокой спинкой. Погладил нежно свою гитару. Оглядел сидящих на полу зрителей. Подмигнул мне. Я стоял позади всех у стены готовый в случае чего открыть дверь и впустить опоздавших. «Эх, любимая моя новокиневская публика! Вот уж не гадал, что так скоро увижу вас снова! И чрезвычайно рад такой оказии!» Публика радостно зашушукалась. Сенсей провел пальцами по струнам, потом зажал гриф и широко улыбнулся. «Но несмотря на то...» Что с последней нашей встречи прошло совсем немного времени, я свято чту свои принципы, что на каждом моем концерте должна быть как минимум одна новая байка и хотя бы одна новая песня. В этот раз я ехал к вам в некотором смятении. Представляете, мы грузимся в поезд, и я понимаю, что за целый месяц с нами не произошло ничего особенного, чем можно было бы похвастаться немыслимо. Но судьба была к нам благосклонна. Бог поездов услышал мои молитвы, и теперь мне снова есть, что вам рассказать. В этот момент раздался звонок в дверь, и я метнулся в прихожую, чтобы впустить гостей до того, как они начнут трезвонить снова. Опоздавшими оказались Люся и Ася. Все, теперь в сборе были все, кто получил билеты. И вроде частные, приглашенные хозяином студии и сенсеем, тоже. Можно было расслабиться и слушать музыку. Ну и следить за порядком чуть-чуть. Все-таки это я сие мероприятие устроил. Я подождал, пока девчонки стряхнут с воротников подтаивший снег и сдавлено хихикая, закинут свои сапоги в кучу других прочих. И мы вместе пошли в зрительный зал и устроились возле стены. И тогда девушка гордо встала и заявила, что потребует у проводницы немедленно переселить ее на новое место. Потому что это невыносимо, рассказывал сенсей. Так вот, теперь вы понимаете, «Почему я сначала рассказал вам про проводницу, да?» Публика дружно рассмеялась и захлопала. «Но женщина была кремень!» Очки сенсея сверкнули. «Настоящая богатырша! Дочь сурового севера!» Она с каменным лицом выслушала требования вздорной пассажирки, сдержанно кивнула... И сказала, постель только, собирайте свою. Новый комплект я вам не дам. В гробовом молчании капризная пассажирка скомкала белье и в обнимку с этим тюком, со спортивной сумкой на плече, маленькой сумочкой и большой шубой гордо удалилась за проводницей. Мы выдохнули всем вагонам. Я снова взял гитару, проводница вернулась и села на краешек полки. «Да вы пойте, ребята, все нормально», — говорит. А у самой лицо такое одухотворенное, будто у нее в голове есть особое тайное знание. Я пел босиком по туману, а сам не мог отделаться от мысли, что история-то... «На самом деле еще не закончилось, а спрашивать не хочется, чтобы интригу не разрушать». Сенсей сделал паузу, взял в соседней табуретки высокий стакан с водой, отпил. «В общем, сидим мы спокойно, поем, байки травим», — продолжил он. «И тут снова появляется та девушка с тюком постельного белья, Спортивной сумкой, сумочкой и шубой. И с непередаваемым выражением лица начинает снова заправлять постель на своей полке. Сенсей замолчал. И публика тоже молчала, затаив дыхание. Ну так вот, сенсей сделал серьезное лицо. Она заправляет постель, ни на кого не глядя, а я смотрю на проводницу. И понимаю, что она ждала именно этой развязки. И все хранят гробовое молчание. И тут проводница говорит. «Девушка, вы же поменяли билет. Что вы делаете в моем вагоне?» Тут публику прорывает, и все начинают смеяться. «Похоже, я какой-то важный кусочек пазла этой истории пропустил». «В общем...» Вы уже все поняли, да? перекрикивая общий хохот, сказал Сансей. И меня так впечатлила и порадовала эта замечательная история, что новая песня появилась сама собой. Я написал ее той же ночью в поезде, когда все легли спать. А потом мы с ребятами немного порепетировали. В общем, судьба против того, чтобы я нарушал свои же принципы. Скажу даже больше, вы будете первыми, кто услышит новую песню». Зрители захлопали, а музыканты начали играть. В новой песне было что-то балкано-цыганское. «Бей в бубен и танцуй, дочь ветра, как будто тебя слышит только твой кот. Будь легкой, будь смешной, будь щедрой, «Весь тамбур твой помост и твой эшафот, и сразу увидит любой болван тебя в ковыле и клевере, ведь ты, ц мятежная дочь цыган на суровом-суровом севере». К третьему куплету публика подхватила припев. Принялась притопывать и прихлопывать. А до меня, кажется, дошло, что было в первой части истории. Сенсей обмолвился, что из их вагона как-то сложно и заморочено переселяли цыганский табор, но в подробности не вдавался. И если сложить вместе эти два кусочка, то несложно догадаться, куда именно проводница отвела вредную пассажирку. Я поискал глазами Ларису. Она радостно улыбалась и подпевала. Сидела в самом первом ряду в обнимку с Бельфигором. Пока довольно невинно, скорее от переизбытка чувств которые этих двоих переполняли от концерта. Выдох. Все получилось. Можно считать это маленькой победой. Концерт идет штатный, без накладок, зрители довольны, музыканты провели развеселые препати и намерены продолжать задорно проводить время. Гонорар сенсея вполне устроил, а я вышел в крохотный, но плюс. Маленькие концерты – неплохая тренировка на самом деле. Ты без всяких нервиков можешь отследить, как и что работает, какие вещи нужно учесть, где подстелить соломки в случае чего. Но много на этом не заработаешь. Да, это очень мило и очень уютно, это очень неплохая штука, как бонус для своих, но это слезки по деньгам. Я на рынке больше заработаю, если отпачкуюсь от жемели и займусь самостоятельной реализацией товара. Но делать мне этого... Совершенно не хотелось. Значит, через какое-то время нужно будет осваивать площадки обширнее. Больше зрителей – и больше денег. Шире известность. А значит, можно будет осваивать пассивный доход. В смысле продажу кассет через ларьки звукозаписи. «Вов, можно тебя?» – потормошил меня за плечо Жан, когда сенсей объявил десятиминутный перерыв. «Ты ведь можешь мне устроить интервью с сенсеем?» Не понял, нахмурился я. Вот же он. Давно бы сам подошел. Я подходил, замялся Жан. Но он сослался, что это ты его распорядитель. И если разрешишь... Ха, неожиданно, хохотнул я. Ну, раз такое дело, то конечно. Пойдем я тебя представлю. Понимаешь, какое дело? Он очень редко соглашается общаться с прессой. И если у меня получится взять у него интервью для «Молодежной правды», то «Да понял я, не тараторь!» Я похлопал молодого журналиста по плечу. «Возьмешь интервью, будешь весь в шоколаде, потому как других же он отшил!» «Пойдем я тебя познакомлю!» Я ухватил Жана на буксир и протолкался сквозь окруживших сенсея зрителей. «Сенсей, хочу тебя с одним человеком познакомить!» Сказал я. «Сенсей, это Жан, мой хороший друг и отличный журналист!» «Журналист...» задумчиво проговорил сенсей. «Эх, друг мой Вилиал, ты прямо-таки хочешь бросить меня в терновый куст, да?» «Судя по твоему лицу, твое общение с прессой — это еще одна из восхитительных историй, да?» усмехнулся я. «Ах, если бы...» грустно усмехнулся сенсей и снова посмотрел на Жана. Прохладно так, без приязни. «Сенсей, я клянусь, что без вашего одобрения... «Материал не отправится не только в печать, но даже на стол редактора», — горячо заверил Жан. «Забей», — отмахнулся сенсей. «Вилиал ручается. Я ему верю. Когда мы можем поговорить?» — жадно спросил Жан, и глаза его азартно заблестели. «После концерта», — начал сенсей, потом помотал головой. «Нет, завтра. Вилиал знает, где я остановился». Спросишь у него адрес. Приходи туда к двум часам. Жан посмотрел на меня. Я кивнул, но любопытство взыграло прямо-таки. Надо же, на лице сенсея появились какие-то неожиданные для его обычно меланхолично-жизнерадостного настроения эмоции. Горечь, боль, обида. Кто-то его раскритиковал в газете? Надо будет насесть на него попозже и расспросить в подробностях. Драматическая история какая-то кроется за всем этим. Не иначе. Концерт продолжился. В этой части сенсей был лиричен. Рассказывал романтические истории про девушек и гастроли. Пел протяжные грустные песни. Я пошептался с Шутихиным-старшим, тот дал добро, и мы с Евой расставили по студии заранее припасенные свечи и выключили верхний свет. Тут я обратил внимание, что Лариска и Бельфигор сидят рядышком уже не то чтобы случайно, как в самом начале. Рыжий клавишник держал мою сестру за руку, а она иногда что-то шептала ему на ухо. Очень интимно так. Внезапная влюбленность? Так-то они уже знакомы, конечно. Он же один из моих близких друзей. Правда, до этого момента были совсем уж из разных миров. Я покрутил в голове мысль о том, хорошо ли, если эти двое сойдутся. Все хорошее когда-то должно заканчиваться, изрек Сансей. Вот и наш концерт тоже неспешно подходит к концу. Так что давайте я сейчас расскажу вам историю. Кое-кто из вас ее уже наверняка слышал, но я очень люблю ее рассказывать все равно. Итак, была такая девушка, Таня. Мы с ней жили в соседних подъездах. Вместе ходили в детский сад и в первые классы школы. А потом родители безжалостно вырвали меня из моего привычного детского мирка и увезли на север. Когда я вернулся в Москву уже один, по собственному решению, то ничего от моего детства уже не осталось. Дом расселили, И разрушили. На этом месте теперь была широкая дорога, связь времен оборвалась. Я искал своих старых друзей, но никого не нашел. И облом с этим я пережил как раз в тот день, когда мне нужно было выступать в первый раз. На таком, знаете, очень домашнем концерте. Меня туда брать не хотели. И вот. Я туда пришел, и мне говорят, «Мальчик, ты чей? Какое еще выступление? Ты что-то перепутал». А я тогда был юноша очень впечатлительный и к такой подставе оказался не готов. В общем, вышел я из квартиры и пошел по лестнице наверх, обдумывая, что было бы неплохо сейчас приземлиться С этой сталинской высотки, где все происходило, на блестящую победу, которую я внизу видел. Вышел на крышу, закурил, и тут рядом со мной села девушка, такая роскошная, в блестящем платье и туфлях, и говорит «Если ты на победу внизу нацелился, то я первая занимала». «Смотрю я на нее в темноте и понимаю, это Таня, та самая из соседнего подъезда, которую я искал, но не мог найти». «Мы проболтали до рассвета, смотрели, как утренняя Москва-река превращается из розовой в золотую. Я пел ей свои песни, мы смеялись, вспоминали, потом целовались» а потом на крышу вышел дворник и прогнал нас оттуда матом. Так вот, нет, я не буду сейчас тут разливаться высоким слогом о судьбе и ее неожиданных поворотах. Вы знаете, я могу об этом трендеть сколько угодно, но я лучше спою. Совсем не об этом и не о Тане, хотя, когда писал эту песню, «Я думала о ней, конечно же». Зрители притихли. Пламя свечей бросало на их лица причудливые блики. Тоненько зажурчала флейта. И сенсей запел. «Что-то впереди, а что-то ушло. Где-то три сестры плачут у огня. Под моей ногой захрустит стекло. Ты иди ко мне или от меня. Я иду по дороге из желтых кирпичей. Бегу по ней, бреду, ползу, и снова поднимаюсь, и знаю, что где-то там на ней есть один золотой, и как только найду его, вся дорога станет из света, и мы встретимся снова. Пронзительная песня закончилась. Повисла тишина. Несколько секунд было слышно, как трещат фитили свечей. Потом зрители оттаили. Зазвучали аплодисменты и радостные крики. Кто-то пытался кричать на бис, но не очень настойчиво. Сенсей и так отработал на полчаса больше, чем обещал сначала. Я снова занял свой пост близ прихожей, чтобы в случае чего разрулить какие-нибудь проблемы. Но зрители довольно организованно покинули студию. Я слушал обрывки их разговоров и думал – что все-таки в подобных квартирниках, несомненно, есть свой профит. Только он не в деньгах измеряется, а в этом вот градусе тепла. Я закрыл дверь на замок и вернулся обратно в зал. Нашел глазами сенсея, который сидел на полу у стены, блаженно вытянув ноги. В одной руке стакан с красной жидкостью, во второй – бутерброд. Сел рядом. Ну что, расскажешь, что там у тебя стряслось с журналистами? Спросил я.